Вопросы к выступающему. «Боже мой, какая же я древняя!» Всплыл вдруг откуда-то из обветшавшего уголка моей памяти тот год, когда я после университета работала старшей пионер-вожатой в Черновицкой средней школе номер «Н». Носила пионерский галстук, и завуч несколько раз мне делала замечания при детях. И один раз даже на профсоюзном собрании – чтобы я не ходила в школу в вельветовых джинсах, потому что я позорю народное образование. Сама Завучиха ходила в толстенные юбки из-за постоянной эксплуатации, принявшей форму Завучихиной анатомии, и рейтузах с вытянутыми коленями, чем не позорила народное образование, как я, а наоборот славила и возносила его аж до небес». И вот однажды мне поручили подготовиться к педсовету по теме интеллектуальных игр для школьников переходного возраста. Ох, как же я готовилась! Притащила на педсовет собранное по разным библиотекам и друзьям всякие игры. Даже собиралась провести одну из них с учителями. Но как только начался педсовет, все они тут же склонились над тетрадями, журналами, планами и никто-никто меня не слушал. И прервали меня уже на третьей минуте. «Спасибо. Есть вопросы к выступающему?» Вопросов к выступающему не было. И я прошла к своему месту и села удрученная, но решила «Ладно-ладно, я вам покажу». И показала. Через какое-то время, наверное, месяца, через два или три, мне опять поручили выступить на педсовете по теме что-то там развития художественного воспитания и его какого-то там значения для... не помню. И я опять вышла к специальной, сделанной для пидсоветов небольшой трибуне, и опять все склонились над тетрадями и журналами. И тогда я, даже не переворачивая листы, стала бойко и звонко читать один и тот же лист снова и снова, пока меня не остановили. «Спасибо. Есть вопросы к выступающему?» Вопросов, как всегда, не было. Но парторг школы Зинаида Степановна сказала, что у нее есть вопрос, но она его задаст позже. И она задала. Меня вызвали на партбюро школы и спросили, «Что за шутки вы себе позволяете? Вы что, не понимаете, где вы находитесь?» И я подумала, и правда не понимаю, где я нахожусь, Зачем мне это коммунистическое воспитание и пионеры приветствуют двадцать четвертый съезд КПСС? Подумала и уволилась. Мне и сегодня иногда кажется, что временами я опять не понимаю, где я нахожусь.